Глава седьмая. Работа в участке шла по трехсменному графику, и график этот несколько отличался от того, к которому они привыкли, и его ввел новый шеф следственного отдела. Однако исключений всегда было больше, чем правил, и детективы часто работали по своему собственному расписанию. Тем не менее, дневная смена обычно начиналась в восемь утра и заканчивалась в четыре дня вечером. Вечерняя продолжалась с 4 до полуночи, а ночная смена, прозванная здесь кладбищенской, с полуночи до 8:00 утра. Детективы старались так организовать своё расписание, чтобы работать пару недель в дневную смену, потом 2 недели в вечернюю, потом столько же в ночную. Так было легче привыкнуть к режиму и наладить сон. Обе четвертый час в участке заявился Уилис. Клинк и Браун сидели за столом Клинга и ели бутерброды, запивая их кофе. Когда Уилис прошёл через турникет, отделяющий рабочие помещения от коридора, Браун с удивлением уставился на него. "Ты нацелился на начальников", поинтересовался он. Уилис не ответил. За многие годы работы он усвоил, что если начнёшь отвечать на все шутки и подначки сослуживцев, Тон ни на что другое, времени уже не останется. Смотрите, как он пришёл на 3 часа раньше, покрутил головой Клинк. Этот тип чрезвычайно предан своему делу. Уилис вздохнул. Существуют три типа копопов, сказал Браун, и Уилис знал, что так начинается большинство розыгрышей и шуток в их кругу, а есть перегоревшие копы. которые перегорают через четыре минуты после начала работы», — добавил Клинк. «И они стараются сделать как можно меньше, причем так, чтобы Лут не заметил, что они бездельничают». Браун и Клинк славились в их участке своим парным конферансом и теперь начинали очередной клоунский спектакль «Пад и Паташон». Трудно было сыскать людей более непохожих, чем «Огромный, черный как ночь», почти 2 м роста и более сотни кило веса, Ллой Рой Браун, Артур, на вот участке его звали Арти. И высокий, светлый, тоненький бёрдклинк, больше похожий на деревенского пастушка из какой-нибудь Индианы, покрытое нежным пушком лицом, невинные добрые светло-карие глаза придавали ему вид человека, готового поверить в любую слезливую историю какого-нибудь варишки. Вдвоём они составляли отличную клоунскую пару. Послушай, Артип, а мне действительно кажется, что мы задержали его по ошибке. И тут на сцену выходил свирепый, похожий на разъярённого медведя Браун, готовый, кажется, разорвать задержанного в клочья. "Одай-ка его мне, Берт, и я сейчас из него всю душу вытрясу". Там буквально через минуту товарищ кидался к клингу, умоляя о пощаде. Готовый признаться даже в убийстве незамужней тётки 20 лет назад. Однако сейчас а ещё есть копы-педанты. Они делают всё тютелька в тютельку, и что по минутка в минутку. И всё печатают в трёх экземплярах, и безропотно ходят в суды и соглашаются работать в Рождество и на Новый год защитники невиновных, побеждённые поборники справедливости. который не сделают ни на грамм больше того, что положено по долгу службы. Браун оскалился по-волчьи. А ещё бывают копы вроде нашего Уиллиса. Он 24 часа проводит на работе. Он не расстаётся с пистолетом даже в постели. Не волнуйся, малышкам, это всего лишь мой пистолет. Ловит ворожьих грабителей даже в свободное от работы время. Постоянно выслуживается, чтобы получить повышение. Приходит на работу за три часа до начала смены, чтобы отпустить товарищей. Усерднейший работник. Впервые появившийся в Америке. Самый настоящий. Детектив третьего класса. Но стремящийся ко второму. Харольд Оливер Уиллис. «Поклонись, Оливер», — сказал Браун. «Интересно», — подумал Уиллис. как они докопались до моего второго имени. Он поднял над головой руки и аплодировал, затем подошёл к столу Клинга и бросил на бумажную тарелку монету на 25 центов. Отлично, ребята, огромное вам спасибо. Мог бы дать и побольше, проворчал Браун, засовывая монету в карман. Стив оставил тебе на столе записку, сказал Клинг, направляясь к двери. А мы пошли. Как я понимаю, ты нас отпускаешь? А никуда я вас не отпускаю. Садись. Уиллис подошёл к своему столу и взял записку Карелы. Тот просил его дождаться информации из управления по продовольствию и лекарствам, куда Карела звонил накануне, пока Уиллис забавлялся с Мерлином, о чём, разумеется, Карела не знал, чтобы попытаться выяснить, не используется ли никотин в приготовлении каких-либо продуктов. Он также предупреждал Уиллиса, что может задержаться и прийти позже 4, поскольку собирается ещё раз опросить соседей по дому Бэзила Холлендера, хотя детективы 12-го участка уже это сделали. Поскольку теперь это наше дело, я хочу убедиться, что всё происходит как надо. Интересно, подумал Уиллис, к какой категории по классификации Брауна-Клинга относится карал? О'илс также размышлял о том, что произошло вчера днём и ночью в доме Мэрилин, и ему не давала покоя одна мысль: не пустила ли она его к себе в постель лишь для того, чтобы отвлечь? Не было ли это специально придуманной тактикой? Вчера он сказал ей, что считает себя куском дерьма, хотя, разумеется, вовсе так не думал. Он никогда не пользовался особым успехом у женщин. в основном из-за того, что ему всегда нравились женщины высокие, и шутки типа, может быть, принесёшь лестницу, преследовали его всю жизнь. Он считал себя середнячком в мире, где, по его мнению, появлялось всё больше и больше красивых мужчин. Он знал, что не вышел ростом, знал, что коротышки считаются людьми дряшливыми и неуживчивыми, сердитыми на весь мир за генетическую несправедливость. За то, что злая природа лишила их нескольких дюймов, мешающих чувствовать себя уверенно в этой стране долговязых, наверное, он бы чувствовал себя лучше в Японии или Индии. Однако ему было суждено жить в США, где с каждым поколением в результате хорошего питания и медицинского обслуживания население становилось всё выше и крепче. Даже обычный таксист выглядел как спортсмен, профессионал. В результате той давней перестрелки, господи, ну зачем надо было ей об этом рассказывать? Зачем он так перед ней раскрылся? Он чувствовал отвращение к Арушею. Почти сразу же после этого самого страшного дня в своей жизни он записался в школу дзюдо, а затем посещал занятия по карате в полицейской академии. Теперь он может за 10 секунд расправиться с любым варежкой. не хватаясь за смертоносное оружие, ему доставляла радость эта тайная власть и сила, которой он обладал. Ах ты пытаешься что-то изображать перед каратышкой. Хорошо, дружок. А как насчёт сломанной руки и распухших яиц? Надо только сильно откнуть указательным и средним пальцами в точку между верхней губой и носом. И осколки костей вонзятся противнику в мозг. Не нужно никаких пистолетов. За несколько часов, проведённых с Мэрилин, он успел рассказать ей о себе больше, чем какой-либо другой женщине. А в ней было что-то особенное. Откровенность, истинная откровенность требовала ответной откровенности. И всё же он не мог её понять. Красивая, очень красивая женщина пытается соблазнить невзрачного каратышку. Почему? Он не был куском дерьма. и хорошо об этом знал. Он был человек по имени Харрольд Оливер Уиллис, даже имя, как нельзя лучше подходило невысокому человеку, детективу третьего класса, ловкий, опытный, хитрый, ночью видно, немного одураченный женщиной, чьи близкие друзья с удивительной скоростью отправились на небеса. В её списке было четыре человека, двое из них уже покинули этот мир. оставшиеся тоже намечены к уничтожению и включён ли теперь и он пятым в список избранных тех, кто делит с Мерлин постель и наслаждается её откровенностью и честностью а если только это действительно честность и откровенность она говорила ему что отчим зовёт Джесси Стюарт крупный нефтепромышленник в Хьюстоне штат Техас Рискуя вызвать неудовольствие начальства малоправданым междугородным звонком, он выяснил через справочную полиции номер телефона в Хилстоне. Узнав, что главное полицейское управление там именуется Хилстон-Централ, и тот же набрал номер отдела расследований. Трубку снял человек по имени Майнерд Терстон. Уильямс мысленно представил себя краснолицева оздоравякавка в боยской шляпе. Он сообщил Терстену, что ведёт дело по двойному убийству и будет чрезвычайно благодарен, если тихооская полиция даст ему сведения по нефтяному промышленнику по имени Джесси Стёрт. Он нарушил закон, поинтересовался Терстен. Да нет, не думаю. Это богатый нефтяной промышленник. У нас все нефтяные промышленники богатые, сказал Терстен. «Почему вы звоните в отдел расследований, если он не нарушал закон?» «Я подумал, что вы работаете оперативней», — польстил Уиллис. «Можно, конечно, позвонить в торговую палату. Но и почему вы этого не сделали?» «Однако я знаю по опыту», — заискивающим голосом заговорил Уиллис, «что полицейский всегда готов помочь коллеге в случае чего». Наступила пауза. Затем Терстон хмыкнул, Уилис молчал. Так вы говорите, двойное убийство, переспросил Терстон. "Да", ответил Уилис. "Отравление и нож. А я вот тут как раз вожусь с хорошеньким дельцом. Какой-то тип буквально искрошил семерых мотопилой", Уилис вздохнул. "Хорошо, что он не работает в Хьюстон-Централ. Хотя отравление и убийство ножом Тоже дела малоприятные. Если будет время, постараюсь что-нибудь для вас добыть, сдался Терстон. Если можно, то пару дней, в любом случае буду чрезвычайно благодарен. Как пишется его имя? С Т мягкий знак Ю или С Т Ю? С Т Ю, сказал Уильям. Оставьте свой номер, постараюсь помочь. Уильям Продиктовал ему номер телефона. «Я действительно очень вам признателен», — еще раз поблагодарил он. «Пока не за что», — ответил Терстон и повесил трубку. Уиллис взглянул на настенные часы. «Ровно два. Осталось двадцать часов до десяти утра завтрашнего дня, когда он снова увидит Мэрилин».